Пятьдесят один Тяжелый случай. «Диана, я тебя к нам отвезу. Не могу надолго Анжелу оставлять. Это она сейчас уснула. Я вот за тачкой поехал. Давай уж все вместе в город, как хотели, послезавтра». Артур говорит это ровным голосом, глядя вперед на дорогу. «Да, конечно, Артур, соглашаюсь я. Все нормально» блогове дракона меня провожают в отдельную комнату, я ложусь и даже не раздеваясь, почему-то так грустно может потому что каникулы кончаются скоро на работу скоро я вернусь к своей обычной жизни без алкоголя, без мужчин, без мурата. Забираюсь с головой под одеяло и пытаюсь согреться, а саму дрожь пробирает, не замечаю как засыпаю. Утром меня кто-то легонько толкает, открываю глаза. Передо мной сидит Анжела. — Ты как, Ди? — спрашивает осторожно. — Артур сказал, что привез тебя. Все в порядке. — В полном, Энж. Встаю и пытаюсь улыбнуться. — Мы когда в город едем? — Ночью, скорее всего, чтобы в пробке не попасть. Вечером еще посидим. Все в порядке. Извини, что спрашиваю, но почему ты здесь? Ди. Анжел, давай потом, ладно? Прошу я. Не хочу пока. О'кей. Тянется ко мне и обнимает. Почти весь день я провожу в комнате. Мне не хочется никого видеть. Праздники как-то фигово заканчиваются. Только грусть накатывает. Вечером ко мне опять приходит Анжела. Ди. Пойдем посидим. Последний вечер тут, все собрались. Не хочу обижать ни подругу, ни остальных. Наверное, если не выйду, это будет неуважением к ним. Поэтому иду в комнату, где все собрались. Там что-то весело обсуждают, все парами, и только я одна. Обнимаю себя, тянусь к бокалу с шампанским, но одергиваю себя. Нет, не буду. Вдруг раздается звонок в дверь. Но все же тут. Кто это может быть? Артур идет открывать, а когда возвращается, громко смеется. А вот и Дед Мороз к нам дошел. Потирает руки. Ну, кто еще без подарочков остался? Ой, класс! Вскакивает с места Анжела и бежит к мужу. Я решаю, что это точно лишнее для меня сейчас. Тихонько встаю и ухожу в свою комнату. Сажусь в кресло. Дед Мороз принес подарки. Хмыкаю. Пожалуй, не буду своим видом портить людям веселье. Но тут дверь распахивается, и в комнату залетает Анжела. «Ди, там Дед Мороз!» «Ну и что?» Спрашиваю равнодушно. «Он подарки принес. «Поздравляю!» Пусть дарит и уходит. Он говорит, что не уйдет, пока не подарит всем подарки, кричит Анжела. Так пусть и дарит. Можно подумать, ему мешают. Пожимаю плечами. Ди, он говорит, что есть еще одна девушка в другой комнате. И он должен подарить подарок ей. Это же он про тебя. Бред, энж Вы пригласили какого-то мужика в красной шубе и с бородой, «Чтобы он сыграл вам Деда Мороза. Я причем не хочу в этом участвовать, я...» «О-хо-хо!» Гремит грубый бас, и я оборачиваюсь. В комнату заходит этот самый мужик, переодетый в Деда Мороза. «Кто тут спрятался и задерживает меня? Кто не хочет рассказывать мне стишок?» Смотрю на него круглыми глазами. Мир сошел с ума. Вы опоздали, это к на шесть дней, фыркаю я. Я один, а подарков много, но я же приехал, басит он, шутник какой. У меня и для тебя подарочек есть, но... Поднимает вверх указательный палец и молчит, будто ждет, что я что-то скажу ему. Смотрит на меня. Пауза затягивается. — Что? — спрашиваю, наконец, я. — Подарочек надо заслужить, — выдает он. — Ты была хорошей девочкой в прошедшем году. — Я была отвратительной бабой, — заявляю я. И стало еще хуже. Передарите мой подарочек кому-то другому или в магазин обратно сдайте. Энш, можно этот цирк завершить? Смотрю на подругу, а она ухахатывается, за живот держится буквально. «Тяжелый случай!» — бурчит в бороду Дед Мороз. «Ну-ка, оставьте нас!» И чуть ли не выталкивает Анжелу и закрывает за ней дверь. И щелчок замка.